Глава двенадцатая. На несколько секунд Томас остолбенел. Незнакомый юноша лежал перед ним, сжавшись в комок и не двигаясь. Томас застыл в нерешительности, боясь мешаться во что-то, что было не его ума а делом. Но, может, с парнем случилось что-то серьезное? А вдруг его ужалили? Что если... Томас решительно встряхнулся. Бегуну явно требовалась помощь. «Албе!» — позвал он. «Ньют! Кто-нибудь, найдите их!» Затем кинулся к лежащему на земле и присел рядом. «Эй, ты как, ничего?» Голова бегуна покоилась на руках, он тяжело дышал, грудь высоко вздымалась и опадала. Он был в сознании, но изнурён до последней степени. Ничего подобного Томасу никогда не доводилось видеть раньше. «Со мной! Всё в порядке!» — прохрипел бегун, затем скинул взгляд. «На ты к чёрту, кто такой?» «Я прибыл недавно». Тут до Томаса дошло, что бегуны целый день проводят снаружи, в лабиринте, и о том, что происходит в приюте, знают из вторых рук. Интересно, этот парень вообще знает о пылине девушки? Скорее всего, кто-нибудь уже вёл его в курс дела. Меня зовут Томас, я здесь всего пару дней. Бегон с трудом сел. Чёрный шевелюры слиплась от пота. «А, да, Томас», — произнес он. «Новенький, ты, цыпочка». К ним подбежал Албе. Он был заметным золомом. «Почему ты вернулся Минхо? Что произошло?» «Не поднимая волны, Албе!» — Отозвался Бегон. Силы, казалось, возвращались к ему с каждой секундой. «Если хочешь, чтобы с тебя был какой-то толк, то пойди принеси мне воды. Я поселил свой рюкзак где-то там». Но Алби не двинулся с местом. Он пнул Минху в голень. «Сильновато для дружеской шутки». «Так что произошло?» «Я говорить толком не могу, козел!» — прохрипел Минху. «Воды дай!» Алби взглянул на Томаса. Поразительно, но на лице вожака промелькнула тень улыбки. Впрочем, он сразу же нахмурился. «Минхо — единственный шенг, которым можно со мной так разговаривать и при этом не получить пинком под зад с обрыва. Усёк?» После чего он потряс Томаса ещё больше, развернулся и убежал за водой. Томас повернулся к Минхо. И он позволяет тебе так с собой командовать?» Минхо пожал плечами и смахнул бисеринки пота с лба. Это ты что, боишься этого пустозвона? Чувак, да тебе ещё учиться и учиться. Вот чайники придурочные!» Отповедь обидела Томаса больше, чем ему хотелось бы, если принять во внимание, что он знал этого парня всего три минуты. «А разве он не вожак здесь?» «Вожак?» Минхо хрюкнул, что по всей вероятности должно было сойти за смешок. «Ну да, зови его вожаком, если тебе так хочется. Слушай, может мы его будем звать Эль Преседенте, а? Не-не, во как, Адмирал Лалби. Классно!» И он хихикой принялся тереть себе глаза. томас растерялся ну и беседа получилась однако трудно было сказать когда минху шутил а когда говорил серьезно тогда кто здесь вожак если не он салага ты лучше помалкивай в тряпчикочку не то запутаешься еще больше минх вздохнул словно разговор ему надоел потом пробормотал себе под нос ничего вы чайники вечно лезете с глупыми вопросами настоху жили а что нам по твоему остается окресился томас «Можно подумать, ты был другим, когда только-только появился здесь», — хотел он добавить. «Делай, что тебе говорят, и не разевай рот. Вот что остаётся». Говоря это, Минху впервые за всё время разговора посмотрел Томасу прямо в лицо, и тот даже отшатнулся назад на несколько дюймов, прежде чем успел одернуть себя. Он немедленно сообразил, что только что совершил ошибку. Нельзя позволять этому парню говорить с ним в таком тоне. Он перестал на коленях, так, чтобы смотреть на собеседника сверху вниз. «Ага». Так я и поверил, что именно это ты и делал, когда был чайником. Минхо потливо уставился на Томаса. Затем, глядя ему прямо в глаза, сказал... Я был одним из первых здесь дубина. Заткни пасть и помалкивай, пока не поймёшь, о чём трепляешься. Томас, теперь слегка испуганный, но больше сытый по горло над минным тоном парня, приподнялся, собираясь уйти, но Минхо проворно ухватил его за руку. Чувак, сядь обратно, ежесибось. Это так забавно, сам увидишь, когда на следующий чай... Он осёкся, недоумённо нахмурив брови. «Ах да, похоже, следующего-то не будет, а?» Томас расслабился и вновь уселся, удивившись, как легко его негодование успокоилось. Он вспомнил о девушке записке в руке, объявлявшей, что она самая последняя. «Думаю, не будет». Минхо слегка прищурился, словно изучая Томаса. «Ты видел, тёлка? Все говорят, что ты вроде как знаешь её». Томас почувствовал, как в нём опять нарастает негодование. «Да, я видел её». Но я с ней не знаком. Совсем. И тут же почувствовал себя виноватым. Ведь он лгал, хотя и не слишком сильно. «Ну и как она? Классная!» Томас помедлил. В этом плане он на новенькой не думал с того момента, когда она на мгновение очнулась и вручила свое короткое послание «Скоро все изменится». Но он помнил, как красива была девушка. «Да, мне понравилось». Минхо откинулся назад, улегся и закрыл глаза. «Ох ты! Вот это да! Ты что...» «Тащишься от девчонок в коме?» Он снова хрыкнул «Точно». Томусу приходилось трудно. Он никак не мог понять, нравится ему Минху или нет. Парень был так переменчив, что никак не удавалось составить о нем твердое мнение. После долгой паузы Томус решился. «Так что?» – осторожно спросил он. «Ты нашел что-нибудь сегодня?» Глаза Минху широко раскрылись. Он сосредоточил взгляд на своем собеседнике. «Знаешь что, чайник, обычно это самый диетский вопрос, который ты можешь задать бегуну». И он снова закрыл глаза. Но не сегодня. Что ты хочешь этим сказать? Неужели сейчас он получит хоть какую-то информацию? «Ответь мне!» — думал он. «Пожалуйста, ответь мне!» Подожди, пока наш прибамбастный адмирал вернется. Не люблю повторять по два раза. К тому же, он может и не захотеть, чтобы ты это слышал. Томас вздохнул. Тоже мне сюрприз. Опять никакого ответа. «Ну хорошо, хотя бы скажи, почему ты такой усталый? Вы же вроде бегаете там каждый день». Минхо застонал, сел и скрестил перед собой ноги. «Ага, чайник, я бегаю там каждый день. Скажем так, я немного перевозбудился, и потому постарался достать сюда свою задницу как можно скорее». «Почему?» томус отчаянно хотелось узнать, что произошло в лабиринте. Минхо скинул вверх руки. «Чувак, говорю тебе, остынь, подожди, генерал Алби». Что-то в его голосе было такое, что смягчило резкость ответа. Поэтому Томас наконец решил, что Минхо ему нравится. «Окей, умолкаю. Только сделай так, чтобы Алби дала мне услышать новость». Минху пытливо посмотрел на него. «Окей, чайник. убалтал. Вскоре подошел Алби. Он принес большую пластиковую кружку с водой и передал ее Минху. Тот припал к кружке и осушил в один момент. «Окей», — молвил Алби. «Давай, говори. Что случилось?» Минху приподнял брови и кивнул на Томаса. «Да пусть», — ответил Алби. «Мне до лампочки, что это шинку слышат. Валяй». Томас притаился и ждал. Минху с трудом поднялся, его шатало при каждом движении, всё в нём кричало о том, как он устал. Бегон удержался на ногах, прислонившись к стене. Затем он холодно посмотрел на обоих своих собеседников. «Я нашёл дохлого». «А?» — не понял бы? «Кого дохлого?» Минх улыбнулся. «Дохлого Гривера».